«Здесь могут садиться только вертолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям», — козлиным тенарком подтвердил главный инженер. Дверь открылась. Механик спустил на землю металлический трап, а в проеме двери показалась Люси Жермен собственной персоной. «Мужики! А это и есть чрезвычайная ситуация!» — весело объявила она. «Гуманитарная помощь! Подарки вашим женам и детям к 1 маю. Что часто это бывает? Помогите кого выгрузить. От неожиданности никто даже не шевельнулся. Да вы что? Удивилась Люси. Хотите меня разорить? Час аренды этой вертушки стоит мне 800 баксов. Юрочка, скажи своим охламонам, а то они не врубаются. Юрий Борисович явно растерялся. «А что за подарки?» — поинтересовался один из охрабцев. «Много чего. Одежда, обувь, игрушки, продукты, соки». «А как насчет чего покрепче?» — спросил второй. «Только пиво, мужики. Но пиво хорошее, Хайнекен. Каждому по две упаковки. Но только после разгрузки. Принимайте и тащите в кабинет главного инженера. Можно, Юрочка?» «Ну, а чего же нельзя?» — растерянно согласился главный инженер. Последние остатки сомнений исчезли. Вохра забросила свои калаши за спины и дружно принялась за работу. Ящики и коробки, подаваемые из вертолетного чрева кем-то из экипажа, появлялись один за другим, их подхватывали по двое или по одиночке, вносили в административный корпус и рысцой возвращались к вертолету. Люси заметила людей с камерой и помахала рукой. «Эй, пресса, вашу мать, снимайте! Люси Жармен в роли Санта-Клауса!» Пока она, снизойдя зайдя на землю, позировала Гарри, из вертолета вышел Генрих со спортивной сумкой в руках и прошел в корпус. Сумка была явно не из легких, и мне это почему-то очень не понравилось. «Последний!» — сообщил механик, выталкивая ящик на спину Вохровца. «Все, мадам?» «Счастливо!» — махнула Люси. И вслед за Вохровцем в сопровождении Юрия Борисовича и всех трех корреспондентов скрылась за дверью. Вертолет начал раскручивать лопасти. На площадке не осталось ни одного человека. Смена должна была появиться через 18 минут, и это будут уже не такие лохи. Решение родилось мгновенно. Док, муха, перекрыть подход, приказал я. Если появится смена, задержать. Стрелять только под ноги. Боцман-артист за мной. Сейчас они начнут выходить с пивом. Отключать и обезоруживать без излишеств. Приготовить браслетки и скотч. Не хватит браслеток. У нас всего семь, напомнил Боцман. Стреноживать по двое и к решетке. Начали... Последнюю команду мне пришлось выкрикнуть в полный голос, чтобы перекрыть гул вертолетного двигателя. Ми-8 приподнялся, повисел над землей и ушел в сторону Мурманска. Мы заняли исходные позиции. Риск был, конечно, очень большой. Если смена появится хоть на пять минут раньше времени, вохровцы услышат стрельбу и забаррикадируются в корпусе. Но и выигрыш мог быть тоже очень большим. Первый вухровец появился через 4 минуты. Он был обвешан пивными банками, как маджахет гранатами, и прямо на пороге остановился, выливая в себя остатки Хайнекена. По-моему, он даже не сообразил, что с ним случилось, и почему он вдруг оказался залепленным ртом, в наручниках, пропущенных через крепкую решетку, в которой были забраны все окна административного корпуса. «И пошла у нас работа. Только успевай поворачиваться». Охранники выходили подвое, ширина двери не позволяла вываливаться толпой. И тут же одного отключил я, другого — артист, а Боцман довершал дело, цепляя их попарно к решетке и ловко заклеивая рты широкой лентой специального плотного скотча. — Одиннадцать, — сказал он. — Нет двенадцатого. Из-за угла появились пять спинами Муха и Док. — Смена, — сказал Док. — Через пять минут будут здесь, как у вас. «Нет, двенадцатого», — сказал я, — «все внутрь». А тут появился и двенадцатый. От неожиданности он поперхнулся пивом и так закашлялся, что Боцман сразу отказался от мысли заклеивать его рот скотчем, лишь приковал последней парой браслеток к решетке и откинул ногой его калаш в сторону. Мы нырнули в корпус. «Засовы», — скомандовал я, — «аварийный щит». «Мог бы и не говорить. Все знали, что делать». Щелкнули замки стальных дверей, сверху опустилась бронированная плита аварийной защиты. И вовремя. Снаружи ударила автоматная очередь, тут же вторая. Дверная сталь загудела от ударов в пуль. «Что за черт?» — удивился Муха. «Боевыми же лупят». Не отвлекаться, прикрикнул я. Сейчас появится еще шестеро, внутренняя охрана. Артист, боцман, на перехват. Эти шестеро появились без пива, с Макаровыми и ТТ в руках. Их пришлось упаковать и уложить в небольшой комнате, примыкавшей к вахте.